Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 10. Спорить со мной никто не то, чтобы не стал, а в принципе не собирался. Мик и я уже привычно смотрю на аппетитную пятую точку одного, несомненно, хама. Кстати, при дневном свете, обтянутый довольно узкими кожаными штанами затушастого, на мой придирчивый взгляд сверху вниз, выглядел более выигрышно, чем ночью, но... Это ни в коей мере его не оправдывает, и поэтому... Пространство и с этой стороны портала, и с той, куда мы направлялись, огласил нереально противный, а мерзлительный, истошный, пронзительный и очень громкий женский виск. Несколько секунд, и меня поставили на ноги. А вокруг люди, люди. Точнее, не люди. Все молча смотрят, а некоторые даже головой качают. Осуждают. Стыд-то какой? И почему он меня никогда не предупреждает? Сказал бы мол: "Бронечка, так и так, понесу я тебя сейчас туда, где народу полно. Ты уж голуба моя, вохтёром навязанная, ари, что ли, потише". И между прочим, этот самый негодяй сейчас был зол. Молчать. Едва слышно, но резко и очень выразительно произнёс он. И знаете, холодок по спине пробежал и дыхание враз спёрло. Сирена выключилась сама, я умолкла и закашлялась. Ты не только моя подопечная, но и адепт высшей академии магии. Если я говорю бежать, бежишь. Идти в портал идёшь. Молчать молчишь. Продолжил свою тихую отповедь эльф. Это понятно. Я кивнула. А как иначе? Приказано молчать, хотя мне было, что ему сказать. И запомни, я тяжести носить не нанимался. А вот это уже наглость. Он второй раз намекает на мои формы, а это поклёп и наглая ложь. Но кто тут стерпит? Лично я не смогла. Знаешь... В горло ещё саднило, поэтому получилось довольно злое шипение. Во-первых, хотелось бы знать, куда мы направляемся. Во-вторых, на Земле нет порталов. И в-третьих, никто тебя не просил носить мою изящную, не обременённую лишним весом персону. Персону, значит, зачем-то повторил Улмелдир и усмехнулся. Худой сикл, ещё не мышь. Идём, нас ждут. И зашагал впереди, осознавая, что деваться мне некуда, и я как телёк на верёвке потащусь следом. Мысль её быть не хотелось, а уж сиклом и подавно. Слово какое-то обидное. Зеваки разошлись, народ занялся своими делами и больше на меня никто внимания не обращал. Мы шли по неширокой улице. Транспорта видно не было, и я стала украдкой осматриваться вокруг, стараясь не потерять из виду белоснежную шевелюру эльфа из виду. В основном по обочине стояли двух, а иногда трёхэтажные, очень ухоженные домишки. Как правило, внизу располагалась лавка, а выше жилые помещения, где, по всей видимости, проживала семья торговца. Вывески были Но на них красовались все те же лютики-цветочки, и прочесть их не представлялось возможным. А пекун же экскурсию проводить не собирался. Товары в витринах стояли самые разнообразные: от привычных штанов и шляпок до приборов, назначение которых я не знала. А потом показалось оно: здание аж в 5 этажей, с витражами, с знакомыми окошечками очередью и настоящими пузатыми и очень важными гномами на местах клерков. Тут даже умение читать не потребовалось. Сразу стало понятно, передо мной самый настоящий банк. Кажется, мне местный совет пособии обещал, а может быть, и иные важные субсидии. Ужастый ушёл довольно далеко, пришлось пробежаться, прежде чем я его нагнала. Друлован. Что, Бронис? спокойно ответил эльф, даже не повернув в мою сторону головы. Мне совет денег обещал. Они их на счёт переводить будут или налом выдадут? спросила я. И вот тут магистр остановился, развернулся и внимательно на меня посмотрел. Зачем тебе деньги, Бронис? Странный вообще-то вопрос. Зачем женщине деньги? Это все равно, что спросить, зачем лисе шкурка? Или зачем рыбе жабры? Жить мы без них не можем, вот зачем. Но это я подумала так. Вслух же произнесла несколько иное. «На разные женские пустяки и глупости», потом еще подумала и добавила, «и на критические дни тоже». «А что?» Не буду же я у него на такие интимные вещи мелочи выпрашивать. Глупости в тебе и так хватает. Постеками заниматься некогда, а критические дни в академии я тебе гарантирую. Теперь у тебя, девочка моя, каждый день критическим будет. Проявил чудеса прозорливости эльф и дальше пошёл. Однако Я даже сразу не нашлась, что сказать. А когда нашлась и изготовила целую тираду, обличающую его мужской эгоизм, недальновидность и излишнюю смелость, Эльф резко остановился. Да так, что я по инерции, привыкнув за ним почти бежать, налетела на него. Он специально это делает. Если разобраться, ведь не хамит и помогает, тогда почему так бесит? И это его улыбочка и хидненькая, зубы белые и на удивление свои. Хотя с таким характером там как минимум половины не должно быть. Хилые тут мужики, а по виду и не скажешь. Пока я думала про магистра гадости, он произнёс: "Нам сюда". Просто мистер очевидность. А то я не догадалась, куда нам. Если он уже и на крылечко вспархнул, и за золочёную ручку в виде головы какого-то загадочного зверя взялся. Кстати, а куда нам? Сверху сияла и переливалась яркая, очень пёстрая вывеска на цветочно-листочковом языке. Само здание было трёхэтажным, розовым с милым белым балкончиком, на таких принято летом выращивать розочки, петунии всех расцветов и прочие лютики. И сейчас, зимой, на перилах разместили венки из чего-то хвойного, украшенные серебряными колокольчиками, которые начинали тонко звенеть, и едва подует ветер. Даже если не обращать внимания на огромные окна первого этажа, где выставили манекены, разодетые по последней моде этого мира, и так можно было сказать, что у магазина не хозяин, а хозяйка. Уверена, что она хороша собой, приветлива, умна и, пожалуй, хитра, раз смогла себе такие хоромы отгрохать. И зачем мы сюда пожаловали? По моим наблюдениям, люди на улице одевались гораздо скромнее, и мне их наряды нравились намного больше, чем вся эта гламурная помпа, на которую я сейчас смотрела. Одни дикие перья чего стоили? Вряд ли адепты бы его в отделении носят нечто подобное, а я и дома, ну, то есть и на земле, предпочитала джинсы и футболки любому платью. А ушастый, пока я отвлеклась, снова езвительно усмехнулся. Здесь нечего бояться. Кто боится? Я? Да если бы я была заточённой в пещере принцессой, то рыцари приезжали бы спасать дракона. Э, впрочем, ни слова о кукурузниках. Ещё на каркую. Внутри всё оказалось так же зефирно сладко, но всё же без чрезмерности. Владелица обладала и вкусом, и чувством стиля, просто её продукция больше подходила дамам высшего света и модницам. Мне же всегда было наххать на то, кто и во что одет. Гораздо интереснее знать, о чём человек думает или мечтает. Впрочем, заведение явно пользовалось успехом, и ибо под сенью раскидистых фикусов и плодоносящих цитрусовых на уютных лавочках и пуфиках расположились не меньше десятка дам. Помощница в безупречно белом переднике и таком же чепце подливала им в чашечки напитки, не забывая предлагать конфеты и небольшие пирожные с кремовыми завитушками и ягодами. «Да-да, именно такие, о которых я когда-то грезила, но не могла себе позволить». А потому тут же сделала вывод, что салон, а магазином или лавкой сие язык не поворачивался назвать, был довольно дорогим и хорошо разрекламированным. Стоило нам войти, как все головы, естественно, повернулись в нашу сторону, а разговоры стихли. На меня, если и глянули, то мельком огорели. А вот при виде Друлова на дамы дружно томно вздохнули, и на их лицах заиграли жеманные улыбочки. Миры меняются, а женщины никогда. Захотелось закатить глаза или показать местным клушам язык. «О, магистр, Салмелдир!» — воскликнула держащая в руках изящный чайник-помощница. «Госпожа Микаэла уже дважды о вас справлялась. Прошу вас пройти в ее кабинет!» «Благодарю тебя, Тара!» — кивнул эльф, даже не посмотрев на истекающих слюной женщин, и пошел дальше. «Мне же ничего не оставалось, как, собственно, не отставать. Микаэла! Кто бы мог подумать?» Это тебе не Дуня Прихваткина. В общем, закономерно. Дунь в природе почти не осталось, потому каждый, хоть немного понюхавший успех, считает своим долгом взять звучный псевдоним. А ушастый здесь, словно рыба в воде. Всех знает, с курса не сбивается. «Любопытно, какие отношения его связывают с госпожой Микаэллой? Дружеские или имеет место нечто большее?» Дверь с золотым тиснением распахнулась, и я услышала приятный и ласкающий слух женский голос. «Дорогой, как я рада вас видеть!» «Сомнения отпали сразу!» «Имеет!» В смысле, даже не место, и уж точно не больше. Ибо хозяйка салона, подтверждая мои догадки, оказалась дамой миниатюрной, изящной и очень привлекательной. А просто имеет. Мой эльф имеет госпожу Микаэлу, причём с завидной регулярностью. Почему-то стало неприятно, а дама, несмотря на всю ее красоту, мне очень не понравилась. Госпожа Микаэла, позвольте вам представить, быстро сориентировался Друлован, пока хозяйка местного бутика на нем не повисла. В избежании, так сказать. Но дамочка дурой не была. Она быстро оценила обстановку, и хотя приветливая улыбка с губ не пропала, Взгляд покошачьи зелёных глаз стал колючим. На мгновение мне показалось, что даже зрачок вытянулся. Не уж-то тоже кукурузник. А я-то грешным делом полагала, что у эльфа моего дракона непереносимость. Но, видимо, ящерец он не переносил весьма избирательно. В целом выглядело по-всему ушастово хорошо. Что сказать? Вкус у него был Шейка, плечики, грудь, не чита моей. У Микаэлы из выреза выпрыгивает, а мне и бегать не мешает. Талия тонкая, темные, почти черные волосы уложены в высокую прическу, волосок к волоску. Ног я оценить не могла под длинной бордовой бархатной юбкой, поэтому нафантазировать получилось многое. От изящной кривизны до толстых щиколоток. Должен же в ней хоть один изъян быть. Наряд Микаэла выбрала практичный, неброский и с виду скромный, но ткань, пошив, фурнитура были отменными, а фасон продуман до мелочей, чтобы выгодно подчеркнуть все достоинства внешности женщины. А вот это уже кое-что. Если подчёркивают прелести, значит, есть всё же недостатки есть. нужно хорошо присмотреться. Впрочем, какое мне дело? А Пикун это не муж, не брат и даже не любовник. А губы у магистра красивые, несмотря на то, что он всё время искривляет их в ехидные усмешки. Дурная привычка, но к ней вполне можно привыкнуть. Интересно. А как он целуется? Не тошь тобы у меня совсем не было опыта по этой части, но да, опыта не было. С тем, кто действительно нравится, не было. И не нравился мне никто до этого времени. Стоп. А участый, значит, нравится? Интересный мужчина, но товар залежалый и хорошо использованный другими покупательницами. Образец со скидкой или пробник? Ох, так до чего угодно договориться можно. И вообще, не стоит о нем думать. В его ангаре уже время от времени паркуется один брюнетистый кукурузник. А быть может, и не один. Пассии я тоже не понравилась. Очень. Очень. Едва наши взгляды пересеклись, зелёные глаза заледенели, а улыбка на миг сползла с пухлых, умело накрашенных губ, но потом засветилась вновь. Хорошо играет, не подкопаешься. Когда Микаэла увидела на мне многострадальный плащ Сэлмилдира, она едва не позеленела от злости, а лица не потеряла. Прошли буквально секунды, которые для нас показались вечностью. По крайней мере, две противницы успели оценить друг друга и составить представление о сопернице. Разумеется, не лесная. Тьфу ты. Какое мне дело до да его любовниц? Пусть скажет, зачем мы здесь. Мою подопечную, прибывшую из Нового мира, её имя Бронис. После недолгой паузы закончил свою фразу эльф и принялся представлять мне хозяйку заведения. Честно признаться, я его не слушала. Гораздо занимательнее было наблюдать, как улыбка на лице эльфийского кукурузника становится шире и искреннее. Очевидно, подопечные конкуренции не составляли. В нашем мире отношения преподавателя и студентки тоже моветон, если и, конечно, нет иных причин радоваться. С их разноплановыми обычаями и традициями всякое может произойти. Добрый день, Броннис, пропела госпожа Микаэла, совершенно на меня не глядя, ибо всё своё внимание она дарила Друловону. Так вы здесь по долгу службы? Вряд ли речь идёт о долге, улыбнулся ей эльф. Без сарказма, без ехидства. Уметь же! Почему не мне? Скорее речь идёт о долгосрочном кредите. Броню требуется одежда. Что именно ей требуется? Вот теперь на меня снова взглянули с интересом, и в зелёных глазах защёлкали цифры. Кукурузник подсчитывал бырши, а именно, насколько можно нагреть эльфа без ущерба отношениям. Сам кошелёк об этом не догадывался и изначально всё знал, но готов был оплатить все выставленные счета. Он даже ухом не повёл, но ответил: "Ей потребуется всё". «О-о-о!» <связывается> — выдохнула дама восхищенно. И в этот раз ни алчности, ни жажды, наживы ей скрыть не удалось. Монетки в зрачках продолжали плясать. Так и запишем. При звоне монет теряет волю. «Пройдемте!» — решительно произнесла она, приглашая нас следовать за нею. И вы увидите, что модный дом госпожи Микаэлы готов предложить вам Всё самое лучшее, что есть на Витарии. Лучшее? Не уверена, что лучшее. А что самое дорогое? Факт. Но прежде чем отказываться, товар всегда следует посмотреть. Тем более, судя по скучающей и халёной физиономии, опекун настроен философски и благостно. И я поплелась вслед за ним исщебечущей хозяйкой, которая села на своего любимого конька по охмурению не только эльфа, но и клиентов в его лице, что, согласитесь, вдвойне приятнее. В большом зале, в котором не то что показы, бал устроить не зазорно, стоял диван, пару удобных кресел с высокими резными спинками и стол с напитками, думаю, прохладительными. Для ожидающих дам, мужчин А для очень ожидающих в арсенале Микаэлы наверняка нашлось бы что-нибудь покрепче. Эльф приглашения не ждал. Он прошёл сразу к столу, что-то там себе набулькал в изящный бокал и только потом опустился в одно из кресел, приняв довольно вольяжную позу и безмерно скучающий вид. Опыт. Несомненно, опыт. В каждом жесте, в каждом движении Значит, бывал, одевал и ожидал. Где-то внутри шевельнулся червячок недовольства. С другой стороны, будь он девственником и капа ислюнями на наборный паркет из редких пород дерева, при виде хорошеньких женщин он бы не производил эффекта монументальности, надёжности и чертовской привлекательности. Стоп. Снова меня не в ту степь понесло. Не понимаю я своей одержимости ушастым опекуном. Вокруг не мир, а ярмарка красивых мужчин. С выбором спешить не стоит. Нужно абстрагироваться или представить Друловано в непотребном виде. Лягушкой, например. Бурное воображение тут же подкинуло картинку, как я смачно лобызаю миленькое зеленое земноводное. У него удлиняются лапки, отрастают ушки, и не только. И вот уже Чёрт, это невозможно. Снова он. Даже в мечтах девичих от него не скроешься. Начнём с показа моделей, затем выбор тканей и снятие мерок, щебетала хозяйка, чувствуя себя словно рыба в воде. Она обернулась, посмотрела на так и оставшуюся стоять посреди зала меня и едва заметно скривилась. «Присядьте пока!» «Я не возражала! Пусть покомандует!» «Вряд ли Микаэла знает закон мира, который меня взрастил и вскормил!» «Клиент всегда прав!» «А я и есть этот клиент!» Присев на диванчик, загрустила. Смотреть на то, как копошатся с ахабками платья в помощнице хозяйки, было откровенно невесело. Кстати, от меня не ускользнула одна крошечная, но весьма мудрая деталь. Любовница Салмилдира подбирала довольно симпатичных, аккуратных сотрудниц, но не красавиц. Да, если выстроить швей в ряд, то на их фоне Микаэла выгодно преобразится. Любопытный ход. Пожалуй, он говорил о том, что кроме алчности у дамы имелись комплексы. Что-то в своей внешности ей явно не нравилось. Мода Витары ничем особенным не отличалась: сплошная вышивка и кружево. Пожалуй, земля этот этап прошла ещё в самом начале XIX века. Правда, там дамы предпочитали тона пастельные, здесь же отдавалось предпочтение ярким краскам: алый, огненный, лазурный и пуговицы. Они были везде. Рядами, узорами, орнаментом, на мой взгляд, зря нельзя увлекаться количеством пуговиц на одежде. Растёгивая их, мужчина вполне может забыть, зачем он это делает. особенно возрастной контингент. И я снова посмотрела на Пекуна. Да что ж такое? Как назло, именно в этот момент наши взгляды встретились. Ушастый взирал на меня странно, с одной стороны и серьёзно, на красивых губах не было и намёка на улыбку, с другой же в синих глазах плясали, если не черти, то кто-то на них очень похожий. но уже из этого мира. Неужели проверка или притирка? В любом случае стоило поразмыслить, что я успела увидеть в академии. Народ одевался довольно скромно, но при этом просто и удобно. Форма, которую мне выдали, также не отличалась с таким обилием фурнитуры и прочих изысков, Хочешь узнать, насколько у оленей развита интуиция вкупе с со способностью соображать? Тогда Тогда мне стоит проверить, а так ли безупречен моральный облик опекуна? Роковая красотка для мужчины всегда намного привлекательнее, насквозь промёрзшего оленя. А вкус у меня есть, как и чувство стиля. И по Гриму в универе отлично получила заслуженно. Мы готовы, объявила госпожа Микаэла и присела в соседнее с альфийским кресло. При этом ладонь она изящно и ненавязчиво опустила на его подлокотник. Фу, как не тонко. Я могу выбрать любое платье на всякий случай, уточнила у опекуна. Ему соседство руки портнихи не нравилось. красивый рот слегка кривился, а в синих глазах застыли кристаллики льда. Причём я понимала, что холод он не для меня, абсолютно, совершенно аморфно ответил ушастый. Вот и чудненько. Я едва не засветилась улыбкой, чем скорее всего выдала бы себя с головой. Спасла меня сама госпожа Микаэла. Начали, девочки, крикнула она. И в зал одна за другой стали впархивать манекенщицы. Вот тебе и раз. Показ для одного клиента. Почувствуй себя королевой. И что это был за показ? Юдашкин бы умер от зависти. Парча блестела, атлас переливался, Органза и шифон серебрились. А вот вешалки на витаре имели стандартные, средние пропорции. Ни тебе ног от ушей, ни пресловутых 90-60-90, ни высокого роста. Вполне себе обычные девушки. Рядом с такими клиентка с изъянами во внешности не станет чувствовать себя ущербной, зато сможет точно оценить Достоинство наряда. Пожалуй, умно, только мне не подходит. Боевое отделение это ведь как в военном училище, да? Тренировки, зарядка, марш-броски, полигоны. Представляю, как я в шифоне, вся такая сияющая, какую-нибудь особо изочёрённую штормовую полосу препятствий прохожу. «Не выйдет, гад ушастый, тебе повеселиться за мой счет!» «Как вам мои модели?» Микаэла захлопала глазками, привлекая внимание Друлована. Не привлекла. Вернее, не совсем так. Эльф не взглянул на портниху, но произнес «Весьма пестро». «Негодяй!» Даже по такому ответу можно было почувствовать, как он там в душе веселится. «Зараза эльфийская!» А вам снизошла до меня хозяйка великолепные наряды, замечательные ткани и хорошая фантазия портнова, ответила я с удовольствием, отмечая, как улыбается опекун. На здоровье, пока не выздоравняется. Следующие, скомандовала Микаэла, и последовал второй выход, не менее пышный, чем первый. Блестели манекенщицы ещё сильнее. Выбрала? Поинтересовался эльф, не поворачивая ко мне головы. В это время он рассматривал девушку в ярко-алом, с пышным содержанием глубокого декольте. Чёрт. С этим у меня точно дефицит даже в пушапе. Но когда это я расстраивалась из-за подобных пустыков. Мне бы хотелось кое-что примерить, уклончиво ответила я. И Мои слова пришлись о Пекуну по вкусу. Проводите, леди. Тут же проворковала Микаэла, радуясь, что у клиентки возникла симпатия к её моделям и желая остаться сэлфом наедине. Ну-ну. Попробуй, конечно. Но другола сейчас не твои прелести забавляют, а собственная якобы расставленная ловушка. Была уверена, что выбере я из десяток нарядов, он безропотно всё оплатит, а потом поглумится, изрекая что-то вроде того, что у мага должна быть интуиция, а у боевика мозги. Аленей похоже он совсем в расчёт не брал. Я покорно дала себя увести, в дверях обернулась. Хозяйка склонилась к гостю и говорила, говорила: А эльф прожигал меня синим взглядом, от которого одновременно становилось горячо и мороз шёл по коже. Даже не знала, что так бывает.